Надежден, двойной капкан для Лузитании. Начнем с того, что версия, выдвинутая чинами Адмиралтейства, явно несостоятельна. По мнению моряков-подводников, в частности, героя Советского Союза, вице-адмирала Щедрина, четырех минут, разделявших оба взрыва, было недостаточно чтобы У-20 пересекла курс Лузитании, развернулась и произвела прицельный выстрел. Швегеру было бы куда проще послать вторую торпеду вслед за первой, в правый борт. Правда, английские историки Гибсон и Преднер Гаст, анализируя потопление германскими субмаринами лайнера «Джустишия» 32,2 тысячи тонн, в размерах уступавшего злополучной Лузитании, подчеркивают, он пошел на дно только после попадания шести торпед. Надо полагать, Кионардовский скороход был быстрый и натнють не хуже и так быстро не сдал бы свои позиции. Но и это далеко не единственный повод усомниться в безупречности версии адмиралтейства. В 70-х годах выявилось немало новых обстоятельств этой трагедии, в чем большая заслуга английского журналиста Симпсона. Они свидетельствуют о неблаговидных делах как государственных служащих, так и частных предпринимателей. В начале войны Кайзеровский флот не проявлял особой активности и англичане решили обойтись без вспомогательных крейсеров, переделанных из фешенебельных лайнеров. Однако это вовсе не означало, что было забыто соглашение с Кьюнардом. Напротив, его дополнили конфиденциальные беседы главы компании Бута с чинами адмиралтейства, после чего оно реквизировало Лузитанию для экстренной связи между Ливерпулем и Нью-Йорком, Причем прокладку курса военные взяли на себя. За судовладельцем сохранилось право использовать все пространство в трюмах, не занятое правительственными грузами. Одновременно Бут согласился посредничать при закупке в Соединенных Штатах Америки взрывчатых веществ и отправился за океан налаживать связь. Там он встретился с британским военно-морским атташе Гаунтом. Официально тот не имел права заключать договоры с производителями вооружения. Эту деликатную миссию взял на себя Бут, устроив так, что оплата взрывчатки, приобретенной у компании Дюпон Денемур, шла через счета Кюнарда. Затем возникла проблема вывоза правительственных грузов в обход американского нейтралитета. Таможенники Соединенных Штатов Америки требовали у капитанов манифесты, списки грузов, пассажиров и команды. Эта информация интересовала и разведчиков стран Антанты, и агентов Берлина. Англичане нашли лазейку. Обычно... Портовые власти давали разрешение на выход из гавани после получения манифеста, но на лайнерах зачастую до последней минуты не знали точного числа пассажиров. Вот англичане и взяли за правило вручать таможенникам предварительный манифест, сопровождая его с заявлением, что незаконного груза не будет, а когда пароход был в океане, присылали истинные списки. В конце апреля 1915 года Лузитанию ждал груз первостепенной важности и архиконтрабандный с точки зрения американских законников. В предварительном манифесте были официально заявлены 1639 слитков меди, 1248 ящиков с 76 миллиметровыми снарядами, 76 ящиков с дистанционными трубками и 4927 коробок, содержащих по 1000 патронов с взрывателями на гремучую ртуть. Однако кроме них в носовой трюм загрузили 3800 небольших тщательно обшитых